Он еще раз подмигнул юноше и покинул комнату. Уолтер слышал, как он сказал малышам, ребята, не стоит так шуметь. Содержимое мешка рассыпалось на кровати, и Уолтер нащупал в зерне небольшой мешочек. Он был сшит из бархата и крепко завязан кожаной тесемкой. На нем был вышит крест булея. Юноша приподнял мешочек и услышал звон металла. Он опустил мешочек на квадратик и покрывало и несколько секунд глядел на него сияющими глазами. "4 года назад", прошептал Олтор. "Отец в ты позаботился обо мне ещё 4 года назад". Юноша понимал, что в мешочке находилось золото, но в этот момент его интересовал размер неожиданного дара. Он гордился тем, что отец его не обидел, и его перестали обижать чисто символические подарки и желаняться отса отдать его на службу королю. Почему отец решил таким образом обеспечить его будущее, оставалось для юноши неясным, но теперь это не имело никакого значения. Он старался обо мне позаботиться, снова и снова повторял Олтор. Глаза его сверкали от того, что теперь он был уверен в отцовской любви. Ему показалось неважным разочарование, которое он почувствовал выслушав условия завещания. Юноше было стыдно, что он так долго горько осуждал за это умершего отца. Когда он развязал те сёмку из мешка, плавно полились золотые монеты. Фунты новые, сияющие, с ровными краями. 10, 20, великое множество. Они гордо позванивали и, казалось, подмигивали ему золотистыми лучиками обещаний безопасности и богатства. Олтер попытался сложить монеты кучками по 10 штук, но у него так дрожали пальцы, что кучки разваливались, и ему приходилось всё начинать сначала. Прошло какое-то время, прежде чем все монеты были сложены в кучки и пересчитаны. 4 сотни фунтов. Это целое состояние. Олтер не сомневался в том, как он распорядится деньгами, но он позволил себе немного помечтать. Он вообразил себя на прекрасном коне с богатой упряжью, на котором ему было бы не стыдно предстать перед ингией. На шляпе развевался пышный плюмаж, а в руках он держал прекрасный меч. Шпоры позвякивали во время движения коня. Олтер представил, как он без позволения входит в кабинет деда, и им не будет нужен Вилдеркин, чтобы вести прямой разговор. Он выкладывает на стол деньги чтобы возможно было выкупить некоторые земли в Герни. Олтер поклялся, что обязательно так и сделает, но сейчас он не посмеет возвратиться в Герни, придётся действовать по-иному. Олтер так погрузился в приятные мысли, что не заметил, как внутренняя дверь немного приоткрылась, и показался маленький мальчик, который изучал его сквозь щёлочку. Потом малыш тихонько закашлялся, и Олтер посмотрел на него. Так, и как же тебя зовут? Я Джон, самый младший из всех. Меня называют Джон просто Филип. Старшие тебя не обижают, они с тобой не играют, потому что ты младше всех. Да они со мной не играют. Потом малыш гордо отряхнул головкой. Они ко мне хорошо относятся, только когда дедушка рядом. Он им может как следует надавать, если они не позволят мне играть с ними. Иногда он разрешает мне сидеть рядом с собой за столом, и тогда даёт самые лучшие кусочки.